Томат в Америке Первые записи касательно помидоров в британских колониях в Америке датируются 1710 годом. В своем труде «Ботанология» ботаник Уильям Салман писал о выращивании томатов в обеих Каролинах. Однако, несмотря на то, что президент США Томас Джефферсон отправил обратно семена из Франции после того, как попробовал помидор в Париже, И хотя в газетах 1820-х годов можно найти рецепты, в которых употреблялись помидоры, это растение довольно долго считалось ядовитым в Северной Америке. В начале XIX века, когда помидоры выращивали даже в Нью-Йорке, поползли слухи о каком-то опасном зеленом червяке с загнутым хвостом, который жил в помидорах и убивал своих жертв мгновенно. К счастью, этмолог Бенджамин Уолш разрушил этот миф. В России помидоры возделывают с XVIII века. По приказу императрицы Екатерины II из Европы была привезена целая корзина помидоров. Посол одной из европейских стран, который привез это чудо, овощ, для императрицы, предстал перед Сенатом с докладом о диковинных фруктах и необыкновенных произрастаниях на европейских полях и огородах не виданных доселе в России. Но тогда плоды не понравились российской знати. За помидоры заступился замечательный русский агроном Болотов, который был знатоком данного плода и занимался его исследованием как овощной культуры в 1784 году.